Глава тридцать восьмая. «А как же ваша работа, Вера?» спрашивает Наталья, теребя белоснежную салфетку. «Вот уже полчаса в этом большом светлом доме с видом на набережную, она на таком же не очень чистом, но вполне сносном русском языке, ненавязчиво задает мне вопрос за вопросом. Ничего лишнего или обвиняющего. Все с милой улыбкой и радушием. Но настороженность и опаску в сердце пожилой женщины я чувствую даже через расстояние. Откашливаюсь и поглядываю на расслабленного макриса, который, наевшись, развалился на стуле. В черных брюках и песочного цвета рубашке грек похож на тигра, который только-только вернулся в свою стаю с охоты. Счастливый и довольный. У меня же противно урчит желудок, потому что на столе нет практически ничего из того, что я люблю. В основном, как это обычно в Греции бывает, закуски. Фета, оливки... мацони, фасоль. На горячее Наталья подала томлёное мясо с овощами. Запах был нереальный, вкусный, но на ужин я предпочитаю что-то более лёгкое, например, рыбу или морепродукты. Пришлось поковыряться в тарелке для приличия. «С работой всё в порядке, спасибо», отвечаю, склонив голову на бок. «Мама у Адриана приятная внешне, высокого роста, обычного телосложения, уложенные в прическу волосы отливают благородной сединой. А еще Наталия теплая и гостеприимная. Но за всем этим чувствуется женская сила, мудрость и, как это ни странно, какая-то воинственность по отношению ко мне. Не знаю, как это все сочетается. Наверное, ждете, не дождетесь, когда снова порадуете телезрителей своими сюжетами». Хоть мы и договорились с ней в начале вечера перейти на «ты», ни одна из нас этого так и не сделала. Наталья снова вежливо улыбается, а я усматриваю в её вопросе вполне очевидное второе дно. И Адриан усматривает. Что-то тихо говорит по-гречески маме, а мне ободряюще улыбается. Но я всегда могла правильно выразить мысли, так, чтобы обозначить своё место и при этом никого не обидеть. «Если вы имеете в виду, собираюсь ли я сразу после рождения нашей с Андреем дочери выйти в эфир, однозначно нет», — окидываю своего мужчину влюблённым взглядом. «Я хочу насладиться младенчеством, надышаться этим состоянием». Смущаюсь, а потом поднимаю лицо, смотрю ей прямо в глаза, обращаюсь мысленно. «Я знаю, что вы в курсе того, как развивались наши отношения, возможно, даже в приукрашенной фиалой версии». Вы его семья, мама и младшая сестра, а я любимая женщина. Наша любовь с вашим сыном никогда не была и вряд ли когда-то станет легкой. Мы с ним слишком разные. Он вода, свинцовая, холодная, родниковая, а я огонь, жаркий, концентрированный, очень часто разрушительный, но бывает и согревающий. Так получилось, что мы с Адрианом полюбили друг друга. Любовь между нами какая-то... взаимоисключающая в прямом смысле убивающая все вокруг но мы оба ее признали и теперь остаток жизни нам придется научиться быть дипломатами во имя нас дочери и нашей семьи придется сделать так чтобы Адриан не погасил мой огонь, а я не выжгла дотла его русла слабо откашливаюсь и снова увожу глаза в сторону Я рада, что вы решили сделать перерыв в карьере вера произносит женщина чуть мягче «Материнство – самое важное для женщины занятие, дело жизни, ее предназначение. Бог создал нас, чтобы мы продолжали этот мир, а работа приложится». «Приложится?» Озадаченно переспрашиваю. «Ну да, мало что ли этой работы, вот даже в Греции. Вы можете устроиться гидом или администратором, скажем, в национальном театре или в археологическом музее. Конечно, рабочих мест у нас мало, безработица». «Но Адриан за вас договорится». Сжимаю вилку практически до хруста и чувствую, как буквально в секунду загорается лицо. «Адриан договорится?» «Я десять лет своей жизни трудилась и зарабатывала свое имя, чтобы Адриан договорился?» «И я поработала администратором в Афинах?» Хмыкнув, слышу тихий мужской смех сбоку, который в данный момент раздражает. «Женщины», — произносит Адриан высокопарно. Придвигается чуть ближе и ободряюще гладит мои распущенные по плечам волосы. «Но, если что, я правду могу договориться», — добавляет весело. «А когда напаривается на острый, как вилка в моих руках и взгляд, становится серьезным и кивает мне. Мол, шутка ведь». Вздыхаю трудно. «Конечно, зная о том, что Адриан давно свободен и является всеобщим любимцем и кормильцем, я предполагала, что будет...» хм... сложновато, поэтому и переживала заранее. «Я пока не готова говорить о работе», заканчиваю неприятный разговор, «но вообще мне нравится то, чем я занимаюсь, и я планирую когда-нибудь продолжить». «Ну и отлично, сами разберётесь», соглашается Наталья. «А с ребеночком я всегда могу посидеть, можешь не переживать, Вера, спокойно уезжать, куда вам надо». Внутри, где-то под сердцем, как раз там, где сладко спит малышка, снова рождается протест, Ох, как все нелегко. Мои сдобренные гормонами эмоции и собственническая позиция по отношению к Андрею, в которой раз за вечер сталкиваются с опытом и мягкой авторитарностью этой женщины. Умоляюще посмотрев на Макриса, захватываю стакан с водой и жадно пью. «Мама, спасибо за ужин и отличный вечер», — поднимается он с места и протягивает мне руку. «У нас с Верой утром планируется поездка в Афины, поэтому мы пойдем». «Конечно, идите с Богом», — произносит она, вставая. У порога обнимает Адриана и с теплотой обращается ко мне. «Рада была с вами познакомиться, Вера Стоянова. Простите, если что-то не так сказала. Надеюсь, ничем вас не обидела. напрягаю уголки губ. «Нет, конечно, что вы, я совсем не обидчивая». «Чёрта с два!» После того, как мы с Адрианом выходим на тихую, залитую вечерним светом улочку, он накидывает мне на плечи свой пиджак и сперва берет за руку, а потом приобнимает. «Все в порядке?» «В порядке, Андрей. Выдыхаю наконец-то, потому что можно стать собой и говорить все так, как есть. «Нам с твоей мамой нужно время, чтобы привыкнуть друг к другу. «Все будет хорошо. Ты не обязана совсем соглашаться». Зная вас обоих и то, насколько вы разные, возраст, воспитание, менталитет, я не питаю надежд, что вы крепко подружитесь. Мне будет достаточно уважительного отношения с обеих сторон. Я тебе обещаю, что буду стараться. Мама на самом деле тоже гораздо мягче, и я ожидал более трепетного к тебе отношения. Возможно, переволновалась. Всё нормально, вздыхаю устало. И вдруг озираюсь. «А куда мы идём?» «Дом в другой стороне». Оборачиваюсь и останавливаюсь, пользуясь случаем льну к твёрдой груди. «В таверну», — хрипит он над ухом. «Зачем?» «Кормить тебя и малышку», — мужская рука накрывает живот. «Иначе она не уснёт». Умиротворённо вздыхаю и снова напоминаю себе, что можно расслабиться. Адриан всё контролирует. «Мне лишь надо настроиться и плыть по течению. Он вода, я огонь». «А ты хочешь спать?» — вдруг вспоминаю прошлую ночь. Подняв голову, рассматриваю его лицо. Лёгкий морской ветер разметает наши волосы, заставляя прижиматься друг к другу ещё ближе. «Я хочу тебя», — отвечает Адриан, коротко целуя в губы. «А для этого ты должна быть сытой».